В тот день Петька принес очередную партию вещей, по его подсчетам, одну из последних. Да, парень, ты обеспечил нас реквизитом на пятилетку вперед, покрутил головой Иван Фомич. Бухгалтерия уже и денег давать не хочет, но мы нажимаем. Да почти ничего не осталось. Это последнее. Ну, может, еще разок-другой приду и все. И все, как будто огорчился реквизитор. «А мы к тебе тут привыкли уже, паренек ты неплохой, сразу видно, и оборотистый, вон как нам помог». «Но это же по случаю, а так чего? Чем ты вообще, братец, занимаешься, не пойму я что-то? Вроде не учишься, нигде не работаешь, или я не прав?» Ушел с завода, пока не работаю», — уклонился от прямого ответа Петя. «А чего ушел? Отец умер, а мать очень больна, ухаживаю за ней». Покраснев, соврал возницам. «А на что живете? У матери пенсия, да я вот подрабатываю». «Ну и какие планы дальше?» «Да что вы ко мне пристали», — вдруг закричал Петька. «Как хочу, так и живу. Вам какое дело?» «Да никакого, в общем», — невозмутимо улыбнулся реквизитор. «Понравился ты мне. Вот я подумал, вдруг пригожусь, помогу чем? «Чем же вы можете помочь?» то ухмыльнулся возницем, припомнив, как разговаривали в подобных случаях его дворовые приятели. «Денег вот, дайте побольше». «Слушай», — не обращая внимания на вызывающий тон, сказал Иван Фомич, — «Вот ты уже столько времени ходишь к нам, но ведь, собственно, в театре ты еще не был. Хочешь сходить посмотреть?» «Как это не был? А сейчас я где?» «Ты в помещении театра». «А театр — это спектакли, актеры, музыка, настроение, чувства. Ты хоть на одном спектакле в своей жизни был?» «Не был. И не хочу. Отстаньте, я не понимаю этого», — упрямо мотнул головой Петька. «Знаете, пойду я. Дел еще Во! Приду на следующей неделе, принесу ремень с пряжкой, женские туфли и цилиндр смешной. Можно его сложить, будет как блин». «Шапокляк» понимающий кивнул седой головой реквизитор. «Что?» «Называется такой цилиндр шапокляк. С ним удобно было в гости ходить. Придешь, сложишь, места не занимает. Мне все равно, если заплатите нормально». Петька повернулся и направился к выходу. «Постой», — окликнул его Иван Фомич. «Есть у тебя полчасика свободных?» «Ну, есть. Пойдем, я тебе кое-что покажу». Реквизитор почти насильно увлек Петьку за собой. Он провёл его по длинному, тускло освещенному коридору, подвёл к высокой, красной с позолотой двери и о чём-то пошептавшись с пожилой женщиной в униформе провёл внезапно оробевшего возницына в большой темный зал, полный зрителей. Реквизитор усадил парня сбоку на маленький стульчик. «Посмотри», — шепнул он ему на ухо, «сегодня бенефис Клавдии Лернер». Это великая актриса, еще внукам своим будешь рассказывать, что видел ее на сцене. Трудно объяснить, что произошло дальше. Петр Возницын умер и родился заново. Уже закончились длившиеся минут сорок уже актриса, провожаемая сотнями восхищенных взглядов, исчезла за тяжелым шелестящим занавесом, а зрители, оживленно переговариваясь, потянулись к выходу. Уже служащие собирали в охапки и уносили со сцены роскошные букеты цветов. А Петя, словно превратившись в ледяную скульптуру, стоял, опустив руки по швам, и неотрывно смотрел туда, где скрылась маленькая хрупкая фигурка, сиявшая каким-то колдовским неземным светом. «Молодой человек, надо освободить зал!» — подошла к нему одна из капель Динерш. «А?» вздрогнул, словно очнувшись от колдовства Возницын. «Домой, говорю, пора. Что заворожила своей игрой, Лернар, чистая Сара Бернар. А знатоки говорят, что и посильнее будет». «Где ваш реквизитор? Как найти?» — осипшим голосом спросил Петя. «Фомич-то? У себя. А тебе зачем?» «Нужен. Он меня сюда привел. Пойдем, провожу». Она довела возниться на знакомой двери, которая оказалась приоткрыта. Из помещения слышались голоса и очаровательный звонкий смех. Войдя, Петя увидел стоящих возле стола, заваленного нарядными платьями, Ивана Фомича, костюмера Мишеньку, с которым он был уже знаком, и невысокого плечистого дядьку. Впоследствии выяснилось, что это администратор театра Борис Яковлевич. Мужчины хором, перебивая друг друга, что-то доказывали сидящей в роскошном бархатном кресле маленькой женщине. Все курили, и Петя из-за сигаретного дыма не сразу разглядел ее лицо. Но когда разглядел, то ему показалось, что он лишился одновременно всех положенных нормальному человеку чувств, кроме зрения. Возницин перестал ощущать запахи и слышать звуки. Весь мир сосредоточился для него в одной точке, там, где сидела великая актриса, без которой он себе уже не представлял жизни. «Вот и наш юный друг пожаловал», — пророкотал Иван Фомич. «Зовут Пётр Возницын. Полюбуйся, дорогая, на этого молодца, ведь это он снабдил нас платьями, о которых ты сейчас так лесно отозвалась. Проходи, Петя, познакомься с нашей примой». Ей теперь носить кое-что из запасов твоих высокородных знакомых. Да проходи, не стесняйся». Однако сделать хоть шаг бедному Пете было не под силу. На помощь ему пришел тот же Иван Фомич. «Ну как, понравился спектакль?» И, обращаясь к собравшимся, пояснил. «Наш молодой человек впервые приобщился к искусству мельпомены». Насчет миль помены ему еще предстоит разобраться, но вот клавочка его явно заворожила, верно? захохотал администратор. Не смущайте мальчика, проворчал костюмер. Он и так до да, речи потерял весь пунцовый. Замолчите сейчас же, капризно надула хорошенькие губки Лернер и, посмотрев прямо на Петю, сказала: Не обращай на них внимания, это они так шутят. Петя тебя зовут. «Нет, ты взрослый юноша. Буду называть тебя Петр. Красивое имя, по-настоящему мужское. Скажи, тебе понравился спектакль?» Петя нашел в себе силы лишь кивнуть. «Искусство народу!» — провозгласил Борис Яковлевич. «Народ всегда поймет настоящее искусство». «Боря, прекрати!» — фыркнула актриса. «Для человека это событие, а ты все стараешься опошлить. Она гибко потянулась, поднялась из глубокого кресла, опершись на галантно протянутую руку администратора. Все, я пошла переодеваться, устала дико. Бенефис — это приятно, но уж больно тяжело. Не ждите, мальчики, пить шампанское сегодня не буду, банкет без меня. Мне теперь пару дней в себя приходить. Мужчины принялись громко протестовать, но прима была непреклонна. Уже на выходе она потрепала бледного Петю по плечу и по-свойски сказала. «Приходи смело на все премьеры, где я буду щеголять в платьях, которые ты принес. Жду. Боря, ты слышал? Обеспечь юношу контрамарками». «Будет исполнено», — прогнулся в шутливом поклоне администратор. Когда Мишенька вместе с Борисом Яковлевичем удалились, реквизитор поинтересовался. «Что?» слишком много впечатлений для неокрепшей юной души не знаю ну вот огорчился иван фомич опять не знаешь что пойдешь домой дела ведь у тебя мать больная а на премьеры приходи сама лернер пригласила значит запомнила тебя память у женщины ого го скажите вдруг решился петя мне нельзя остаться работать у вас у меня Озадаченно переспросил Фомич. «Да мне по штату помощник не положен». «Не у вас», — путано стал объяснять Возницын. «Вообще в театре вашем, рабочем, ящики таскатели полымыть. полы мыть». Жизнь, о которой Петя мечтал, неожиданно открылась перед ним во всем своем блеске. Театр — это тебе не завод, где от грохота станков закладывает уши и где целую смену приходится стоять на ногах это иной волшебный мир и в этот мир он может окунуться проникнуть в него остаться в нем иванов Фомича его желание удивило от чего же вдруг спросил он тебе же здесь все было непонятно все не нравилось теперь мне все тут нравится взмолился петя хочу видеть спектакли неужто лернер тебя так потрясла озадачился реквизитор «Впрочем, неудивительно, такая актриса, кого хочешь, затянет в омут». «Я очень прошу, возьмите меня», — Петин голос дрогнул. «Действительно хочешь к нам? Очень, пожалуйста». «Ладно, чем бы ты ни руководствовался, а желание поступить на работу похвально. Устраивайся, хоть бы и к нам, а то, боюсь, не по той дорожке пойдешь, Разыщешь какие-нибудь вещички не там, где надо». Да еще и мать у тебя больная. Сейчас схожу в кадры, спрошу, есть ли вакансии. На следующий день Петя, прихватив свой замусоленный паспорт, пришел оформляться на работу в Театр революционного искусства Риск. Для него нашлась должность ассистента главного режиссера. Вдобавок ему было поручено помогать театральному реквизитору и костюмеру. Так началась для Петра Валерьяновича возница на новая жизнь, которую правильнее было бы назвать медленной сладкой смертью.